ЭПИЗОД ЧЕТВЁРТЫЙ «Как она закрутила меня, окаянная непогодь!» — проворчал Трофим, спешившись. «Всё шло хорошо. И вот повернула в неопределённость холерская Еле выбрался». Григорий принял перемётные суммы и уже в избе взглянул в бородатое, мокрое лицо Трофима Кузьмича. Тяжёлые от грязи бахилы Трофима развалились. С мокрой тужурки струилась вода. Трофим вдруг, что-то вспомнив, проговорил. А вот как она теперь, чем в и неопределенности. Измочит ее. Крутая баба. Ох-ох-ох. Ты о ком? Да про Катерину Андреевну, — ответил Трофим. Вчерась мы выехали вместе с ней. Все разговор вела обстоятельный. А тут утрись на Сомовском перевале распрощалась со мной и своротила в тайгу. Дела у них невеселые. «Был там Матвей Пантелеймоныч, да он что, козёл неудойный!» Словоохотливый Трофим долго говорил о печальных делах Толгатской партии, о характере Катерины и о том, как она будто бы взяла на себя всю ответственность за исход изыскательских работ. А потом уже, после сытного ужина, передал Григорию записку от Катюши и письмо от Фёклы Макаровны, в котором тётушка писала о худом здоровье Фёдора, о Юлии, оказавшейся такой близкой в этом общем горе, о своих печалях и заботах. Записка от Катюши была злая. Она ее писала в тайге. «Привет тебе, Григорий. Вот пишу. Что-то мне обидно-обидно. От чего бы это? Будем говорить на чистоту. В тебе я вижу мощь, достойную мужчины». Ты прошел в жизни достаточные испытания, и все их выдержал. В забытии канули Алтай, горный хребет Алатау и та неопытность в деле, которая подхлёстывала нас тогда и соединяла вместе. Тогда ты понимал Катюшу. Тогда ты не говорил ей, что она груба, как последний раз в геологоуправлении. Потому что я в те дни, за каплю твоего здоровья, могла отдать всю свою жизнь. Да я груба грубы мои руки, потрескавшиеся в ссадинах и ломающие карандаш, грубо мое лицо и грубы на ветру потрескавшиеся губы. Я уже не та, какая была в Алтае. Теперь грубость мне более присуща в горных работах, а лицемерить не хочу. И если бы я тебе писала письма, забыв о здравом смысле жизни, поддаваясь вспышки мелочных страстей, то что бы было из этого? Я берегла тебя. Берегла тебя для дела. Ты проводил дни и месяцы в разведке и открыл месторождение. И я тебе не писала в барене, саяны, хотя мне и было нелегко. Я бы и сейчас, птица, полетела к тебе. Да вот крылья ослабли. Ты меня не понимал. И поймешь ли, что не доверяешь мне, все проверяешь своим глазом. А вот я бы этого не сделала. Я бы поверил и не стала бы ковыряться где-то у тебя за спиной. Но ведь и у меня есть характер. Потому я говорю тебе, не тронь. Ты там решаешь закрыть разведку. Не выйдет, Григорий Митрофанович. За работу толгатской партии отвечаю я. И прошу тебя, не самоуправствуй. Пусть у нас плохо идет дело, неважно, когда-нибудь пойдет хорошо. Но я буду держаться в отрогах толгата до тех пор, пока не ткну пальцем в место рождения Катерина. А дождь шумел и шумел за окном. Тайга рычала громовыми раскатами, как тяжело пораненный медведь. На сосновом столе теплился огонек керосинки. Трофим Кузьмич и сторож пасеки выдували такой дуэт, что Григорий, ворочаясь сбоку бок на лавке, долго не мог заснуть. Катерина теперь в дебрях, Где она приютилась в такую ночь? О чем она думает? Я груба-груба. Грубо мое лицо, я уже не та. Нет, ты все та же, Катюша. Ты себя иначе не можешь выразить. Тебе больно за провал разведки, и ты ищешь выхода. Найдешь ли? Я хотел бы, чтобы ты нашла. Засыпая, Григорий все еще видел Катерину, рывистую, красивую, с лохматыми черными ресницами. Он видел ее капризно вздернутую усатую губу и тонкий раздувающийся нос. И почему-то вспомнил, как давно еще он спорил с нею на конференции геологов. Тогда она выступила в прениях по докладу профессора Бетехтина. Она была в коричневом шерстяном платье, черноволосой, улыбающейся, Смело вышла к трибуне и заговорила о богатствах сибирских недр. Он помнит, ему было почему-то приятно и радостно, когда она шла к трибуне. В душе соглашаясь с каждым ее словом, он старался найти что-нибудь неладное, чтобы потом возражать ей. Он помнит, как подошел к ней в буфете и сказал, «Ты все-таки не то сказала». «Не то?» — удивился она. «Да». «Может быть, я хорошо не обдумала свое выступление», В раздумье говорила она, и, подняв черные глаза, встретилась с прищуренным взглядом Григория. Смутилась. Буфет им показался душным, тесным, людным, и они ушли. Была ветреная морозная ночь, но им было тепло. Снег приятно похрустывал под ногами. Григорий говорил о своих планах, о себе. Точно это было именно то, чего не сказала она в своем выступлении. Он хорошо помнит тепло ее руки и то, как ее пальцы хрустнули от пожатия, и как по дороге в геологоуправление он все повторял ее слова. «Ах, как хорошо такой вот ночью в улице!» Чувство, возникшее в нем в ту ночь, долго держалось в сердце, покуда он не встретил девушку в рваной шинели, с копной мелко вьющихся волос. Юлия ворвалась в его душу, как ветер. Он постоянно думал о ней. Видел ее в тайге. Страдал от того, что она так далека. И вот сейчас, погружаясь в сон, он опять увидел ее. И почему-то вместе с Варварой Феофановной. И он никак не мог понять, которая из двух Варвара, которая Юлия. Они были совершенно одинаковые. И в то же время он чувствовал, догадывался, что они разные. «Юлия!» — крикнул он. И проснулся.